Глава 42. В Барсуке. Смех Зарине, если это был смех, утонул в городском гамме, который показался Перину значительно более громким, чем в Кемлине и Кайрейне. Гул Ильяна и в самом деле был иным. Звуки протяжные, иной высоты, но источники их были Перину знакомы. Шарканье шагов, рокот колеса, металлический стук подков по неровным грубым плитам мостовой, скрип осей экипажей и телег, плывущие из раскрытых дверей и окон гостиниц и таверн музыка, пение, смех, голоса. Жужжание голосов показалось Перину таким густым, будто он сунул голову в улей. Огромный город жил своей привычной жизнью. Из боковой улицы до его ушей донеслись гулкие удары молота о наковальню, и плечи кузнеца сами собой задвигались им в такт. Его руки соскучились по молоту, по кузнечным клещам, сжимающим кусок раскаленного до металла, от которого при ударе летят искры. Звон кузницы стих позади. Утонул в рокоте телег и фургонов, болтовне лавочников и уличных зевак. В привычных запахах лошадей и людей, стрепни, свежей выпечки и многого другого, что составляло особый дух городов, Перин уловил аромат болота и соленой воды. Когда путники подъехали к мосту в черте города, низкой каменной арке над водной гладью канала, имевшего не более 30 шагов в ширину, Перин сначала удивился, но миновав третий, понял, что каналов, которыми Ильян оказался изрезан вдоль и поперек, здесь не меньше, чем улиц, а людей, сплавляющих с помощью шестов груженой баржи, не меньше, чем возниц, взмахивающих кнутами, пытаясь сдвинуть с места тяжелые фургоны. Иногда сквозь толпу проплывали поланкины и сверкающие лаком коляски богатых купцов или знати с геральдическим нашлемником, или гербом дома, крупно выведенным на дверцах. Многие мужчины носили необычные бороды с выбритой верхней губой. Женщины щеголяли в шляпах с широкими полями, к шляпам были привязаны длинные шарфы, другой конец которых обматывался вокруг шеи. Потом путники пересекли огромную площадь величиной во много гайдов земли окруженную по периметру громадными колоннами из белого мрамора, каждая по меньшей мере 15 испанов в высоту и 2 спанов в толщину. Колонны ничего не поддерживали, за исключением оливковых венков, также высеченных из мрамора. На площади, друг против друга, стояли огромные белоснежные дворцы с пурпурными крышами. Каждый, казалось, состоял из прогулочных галерей с портиками, ажурных балконов и хрупких воздушных башенок. На первый взгляд они точь-в-точь точь походили один на другой, будто отраженные в зеркале. Но вскоре перрен понял, что одно здание всем размером, декором, украшениями чуть-чуть скромнее, а все его башенки фута на три ниже. Королевский дворец объявил из-за спины юноши Зарине, и Большой зал Совета. Говорят, первый король Ильяна постановил, что Совет Девяти может построить себе любой дворец, какой угодно, но он ни в коем случае не должен быть больше королевского. Тогда Совет в точности скопировал королевский дворец, уменьшив каждое измерение на два фута. С тех пор так в Илиане и повелось. Король и Совет Девяти соперничают друг с другом, а ассамблея противостоит им обоим. А пока они заняты выяснением отношений, простые люди в большинстве своем кратают век как хотят, и в их дела никто носа не сует. Это очень неплохая система для тех, кто постоянно живет в городе. Полагаю, кузнец, ты должен знать, что это и есть площадь там Таммуз. Именно здесь я приняла клятву охотника. И на первый раз довольна тебя сведений. Здесь не обратят внимания на такого деревенщину, как ты. Перин еле сдержался. Но решил впредь не глазеть по сторонам так откровенно. Казалось, никто не воспринимает Лойла как нечто необыкновенное. Агир, видимо, были известны в Иллиане. И лишь несколько прохожих пару раз оглянулись на него. Да маленькие дети недолго бежали за Лойлом. А потом и они умчались прочь. И никто из жителей будто не замечал ни влажности, ни жары. Лойл был явно раздосадован столь прохладным приемом со стороны горожан. Его длинные брови повисли, касаясь щек, уши тоже поникли. Впрочем, подумал Перин, это могло быть следствием жары. Его собственная рубашка прилипла к телу. Капли на лице казались смесью пота и влажных испарений. «Ты боишься встретить здесь других, Агир, Лоэл?» Спросил он, но почувствовал, как Зарине шевельнулась у него за спиной и проклял свой длинный язык. Он не хотел, чтобы девушка знала даже то, что ей собирается доверить Марейн. «Так, — думалось ему, — девушке скорее надоест, и она покинет их. Если, конечно, марин позволит ей теперь уйти. Чтоб мне сгореть, не нужна мне соколиться на плече. «Даже такая хорошенькая». «Наши каменщики иногда приходят сюда», — кивнул Лойл. Он говорил шепотом. Шепотом не только по-агирски, но и по всем людским меркам. Даже Перин едва услышал его. «Из стединга Шангтая я имею в виду. Именно каменщики нашего стединга построили часть здания Ильяна. Например, дворец Ассамблеи и Большой зал Совета» и другие дворцы. И за нами всегда посылают, когда нужно произвести какой-нибудь ремонт. Понимаешь, Перин, здесь есть другие Агир, они заставят меня вернуться в стейдинг. Мне надо было подумать об этом раньше. Мне здесь неспокойно, Перин. И его уши нервно задергались. Перин заставил ходака приблизиться к коню Агир и ободряюще потрепал Лойла по плечу. Сделать это было непросто из-за огромного роста великана. Помня о том, что за его спиной сидит Зарине, Перин теперь тщательно взвешивал каждое слово. «Лойл, я думаю, Морейн не позволит ему вести тебя. Ты слишком долго странствуешь с нами, и, кажется, она и далее рассчитывает на тебя. Нет, Морейн не даст тебя увести «Почему нет?» — внезапно подумал он. Меня она держит так, как считает, что я могу пригодиться Ранду. А может быть, просто опасается, как бы я не рассказал кому-нибудь то, что мне известно. Может быть, поэтому она хочет, чтобы и он остался. Конечно, не позволит. Приободрившись, сказал Лойл, и уши его поднялись. Я, в конце концов, очень полезен. Если снова придется путешествовать по путям, то ей без меня не обойтись». Зарине задерзала за спиной Перина, но тот лишь покачал головой и поднял взор в надежде поймать взгляд до Агир. на него не смотрел. Он как будто только сейчас осознал, что сказал, и кисточки на его ушах слегка надломились. Надеюсь, ничего такого не случится. Агир осмотрелся, его уши совсем опустились. «Не нравится мне здесь Перина». Морейн подскакала к Лану и что-то тихо произнесла, но Перин ухитрился услышать обрывок фразы. Что-то в этом городе не ладно Стараж кивнул. Перин почувствовал зуд между лопатками. Голос Аси Седай был тревожен. Вначале Лойл, затем она. Почему же ничего подозрительного не замечаю я? Солнце жарко светило, ярко сверкая на черепице крышь, отражаясь от светлых каменных стен. Но дома выглядели так, словно внутри хранили блаженную прохладу. Здания смотрелись чистыми и яркими, такими же казались и люди. Люди. Сначала Перин не заметил в них ничего необычного. Мужчины и женщины шли по своим делам, но как-то медленно, не так, как двигаются на севере. Он думал, Во всем должно быть виноваты жара и яркое солнце. Потом он встретился под подмастерье булочника, который шел мелкими шажками, утвердив на своей голове поднос со свежим хлебом. Но на лице парня застыла злобная гримаса. Женщина, стоящая возле лавки ткача, смотрела так, точно она готова укусить хозяина, демонстрирующего ей отрезы яркой ткани. Жонглер, работавший на перекрестке, оскалил зубы, чуть ли не с ненавистью косился на людей, бросавших монеты в его шапку. Не все прохожие были раздражены, но примерно пятая часть замеченных переном юношеских лиц, как ему виделось, несла на себе отпечаток ненависти и гнева. Ему пришло в голову, что горожане даже не осознавали этого. «В чем дело?» — спросила Зарине. «Ты так напрягся, что мне кажется, будто я за скалу цепляюсь». «Что-то здесь не в порядке», — ответил он. «Не знаю, что именно, но что-то явно не так». Лойл печально кивнул и вновь начал жаловаться, что его могут заставить вернуться в стейдинг. По мере того, как они, пересекая мосты, углублялись в город, все дальше от реки. Облик зданий менялся. Некоторые дома не были облицованы светлым камнем, а если и были, то камень для этого использовался неполированный Башни и дворцы исчезли, навстречу попадались все больше гостиницы и склады. Многие мужчины и женщины выделялись необычной раскачивающейся походкой и шагали подобно матросам босиком. В воздухе носились запахи пеньки и дегтя, но особенно выделялся аромат древесины, как хорошо выделанных досок, так и только что срубленных стволов, смешанный с кислой вонью грязи. Когда всадники приблизились к очередному каналу, в воздух им ударил такой дух, что хотелось заткнуть нос. «Ночные горшки», — подумал Перин. «Помои и ночные горшки». При этой мысли он почувствовал тошноту. «Мост цветов», — объявил Лан, когда они пересекали следующий маленький неказистый мостик. Потом глубоко вдохнул. «А теперь мы в благоухающем квартале». Как видите, илианцы люди поэтичные. Зарине за спиной Перина закашлялась смехом. Будто на зло размеренному ритму жизни Илиана, страж стремительно пересек улицу и провел путников в гостиницу, представляющую собой двухэтажный дом из грубого камня с зелеными прожилками и зеленоватой черепичной крышей. Надвигался вечер, и лучи клонящегося к закату солнца стали мягче. Жара немного спала. Дежурившие на ступени гостиницы мальчишки вскочили на ноги и приняли у путников лошадей. Черноволосый паренек лет десяти спросил Лойла, не агир ли он. И когда Лойл ответил утвердительно, самодовольно кивнул и сказал, я так и думал. Паренек увел огромную лошадь Лойла, подбрасывая на ходу медную монету, которую ему вручил Агир, и ловко подхватывая ее в воздухе. Перинг хмуро посмотрел на вывеску, прежде чем вслед за другими переступил порог гостиницы. Барсук с белыми полосами на спине танцевал на задних лапах вместе с мужчиной, держащим в руках подобие серебряного черпака. «Ублажить барсука», — гласила надпись. «Это должно быть какая-то сказка, которой я не знаю». Пол в общем зале гостиницы был посыпан опилками а воздух клубился табачным дымом. Кроме того, в помещении стоял душный цветочный аромат и одновременно пахло готовившейся на кухне рыбой и вином. Высовывающиеся сквозь дым деревянные балки высокого потолка были грубо отесаны и потемнели от старости. В столь ранний час лишь четверть табуретов и скамей в зале была занята посетителями в простых куртках или рабочих безрукавках. Кое-кто из них босыми ногами напомнил Перину матросов. Они тесно, как только могли, сгрудились вокруг стола, где под бренчание двенадцатиструнного битерна пела и плясала кружаюбками темноглазая девица, от которой шел аромат духов. На ней была свободная белая блузка с исключительно глубоким вырезом. Перин без труда узнал песенку «Танцующая возлюбленная», Но слова сильно отличались от тех, которые он слышал. Чаровница из Аугарда, ты пришла в портовый город. Ты хотела все увидеть, ты хотела все узнать. Белой ножкой манила тех, кто был горячий молот. Сколько их теперь с тобой? Раз, два, три, 4 5 К маякам отчей бездонных, в жарких бурях женской ласки. Подходили капитаны, отдавали якоря. Из зубов, не вынув трубки, погружались без опаски в эти розовые волны с черной пеной по краям. Когда девушка перешла к следующему куплету, Перин стал догадываться, о чем она поет, и его лицо залилось краской. А он-то думал, что его уже ничто не сможет шокировать после того, как он видел танцующих девушек-лудильщиц. Но в их танцах содержался только намек на подобное это же девушка пела обо всем совершенно открыто. Зарина кивала в так музыке и улыбалась. Когда она посмотрела на Перина, ее усмешка перешла в смех. «Ну, фермерский сынок, не думала, что когда-нибудь встречу мужчину твоего возраста, который все еще краснеет, как мальчик?» Он сердито поглядел на нее и последним усилием сдержал готовые сорваться с языка слова, понимая, что все сказанное все равно будет глупо. Эта проклятая женщина довела меня до того, что я вздрагиваю, даже не успев подумать. Свет, держу пари, она решила, что я никогда девушек не целовал. Перин старался больше не слушать того, что пела певица на столе. Если не согнать с лица краску смущения, за Рене, чего доброго приведет его в еще большее замешательство. Когда они вошли... На лице хозяйки гостиницы отразилась вспышка изумления. Это была крупная полная женщина с волосами, забранными в большой узел на затылке, распространявшая вокруг сильный аромат мыла. Она почти мгновенно справилась со своим удивлением и поспешила к Морейн. «Госпожа Мари никак не ожидала увидеть вас здесь сегодня», сказала она и помедлила, оглядывая Перина, Зрена и Лоэлла но во взгляде ее не было недоверия. Впрочем, при виде видеогир, ее взгляд несколько изменился, но основное внимание хозяйки было приковано к госпоже Маре. Понизив голос, хозяйка добавила, «Надеюсь, мои голуби прибыли благополучно?» Лана она, казалось, воспринимала как часть Мары. «Я уверена, не еда, что благополучно», — сказала Айсседай. «Меня не было». — Но уверенно, Одинэ записала все, что вы сообщили. Она оглянулась на девушку, поющую на столе, без заметного неудовольствия. На ее лице вообще ничего не отразилось. Когда я была здесь последний раз, барсук выглядел значительно спокойнее. — Именно так, госпожа мари Так все и было. Но эти оболтусы будто еще от зимы не очнулись. У меня в барсуке 10 лет не было драк. Но вот в конце нынешней зимы она кивнула в сторону парня, который стоял у стены отдельно от компании ценителей музыки, скрестив на груди тяжелые руки и притопывая в такт мелодии. Парень был куда крупнее перина. Даже Билли пришлось нелегко, чтобы держать в узде всю эту свору. И тогда я наняла девушку, чтобы им не взбрело в башку устраивать у меня потасовки. Она откуда-то из алтары. Хозяйка склонила голову на бок, некоторое время прислушивалась, потом произнесла. «Чистый, красивый голос, но в ее возрасте я пела лучше. Да, точно. И присала кстати, тоже лучше». Перин разинул в рот от изумления, представив, как эта огромная женщина прыгает по столу и поет песенку вроде той, что доносилась из зала. «Как тесна моя одежда, как ее хочу я сбросить». Но тут за Рене так ткнула его кулаком под ребро, что он поперхнулся. Нееда посмотрела на него и сказала. «А для твоего горла, парень, надо приготовить снадобье. Это просто. В мед добавляется немного серы, иначе будешь хворать, пока у нас не наступит теплая погода. А болеть, когда у тебя на руках такая милая девушка, нельзя». Марин взглядом приказала Перину не отвлекать хозяйку от беседы с ней. «Странно, что у тебя в гостинице дерутся», — произнесла она. «Я хорошо помню, как твой племянник пресекает подобные выходки. Неужели люди теперь стали раздражительнее? Что-то случилось?» Чуть подумав, неедо ответила. «Может быть. Хотя трудно сказать. Сынки лордов всегда приходили в порт, всегда волочились за женщинами, развратничали, кутили и не спешили убраться к себе». Хоть там и воздух свежей. Пожалуй, теперь они появляются у нас чаще после тяжелой зимы. Наверное, так. Да и местные норовят чаще огрызнуться друг на друга. Это из-за суровой зимы. И мужчины стали злее, и женщины. Как вспомню, все эти дожди и холода. Два раза даже вода в умывальнике замерзала. Конечно, прошлая зима была не чета этой. Да ведь такая тяжелая зима, как та, бывает раз в тысячу лет. После всего случившегося, я готова поверить даже в россказни путешественников о том, будто замерзшая вода с неба может падать. Она хихикнула, чтобы показать, что совсем не верит в это. Странно было слышать столь тонкий звук от такой толстой женщины. Перин удивленно качнул головой. Она не верит в снег. Впрочем, если она нынешнюю погоду считает холодной, чего же еще от нее можно ожидать? Марин задумалась, склонив голову, и капюшон совсем закрыл ее лицо. Девушка, танцующая на столе, начала новый куплет, и Перин неожиданно поймал себя на том, что невольно вслушивается в слова. Он понятия не имел, что женщина может вести себя так, как пелась в песне, поэтому ему было любопытно. Перен видел, что Зэрен внимательно следит за ним, и сделал вид, будто песенка ему не интересна. Что необычного случилось в Валяне в последнее время? Наконец спросила Морейн. Необычным можно назвать разве что возвышение лорда Бренда, и его вхождение в совет девяти, ответил Ниеда. Направь меня удача, но до зимы я даже имени его не слыхала. Тогда-то он явился в город, по слухам, откуда-то из мест на границе с Муранди, и возвысился в течение недели. Поговаривают, он самый влиятельный в совете, и все советники следуют его указаниям, хоть он самый малоизвестный из них и недолго еще пробыл на посту. Говорят, лорд бренд хороший человек, но иногда я вижу его во снах таким странным. Морейн открыла рот и... Перин был уверен, чтобы поинтересоваться, не в последние или несколько дней нееде видятся такие сны. Но, поколебавшись, Айседай спросила, что за странные сны нееда? Да глупости, госпожа Мария, одни глупости. Вам на самом деле интересно? Лорд бренд виделся мне в каких-то незнакомых местах, какие-то мосты, висящие в воздухе. Все сны будто в каком-то тумане. Но снится мне это почти каждую ночь. Вы когда-нибудь слышали о чем-нибудь подобном? Глупости наставь меня удача. И все-таки странно. Вот Билли говорит, что видит такие же сны. Мне кажется, он слышит о моих сновидениях, поэтому они посещают и его. Вообще, он, по-моему, не очень умен. — А по-моему, ты к нему несправедлива, — вздохнула Морейн. Перин с изумлением уставился на ее капюшон. Сейчас в ее голосе прозвучало потрясение, даже большее, чем тогда, когда ей показалось, будто в Гейлдане восстал новый лжедракон. Запаха страха юноша не почуял. Но... но Марейн была испугана. То, что Марейн боится, ужаснуло Перина куда больше, чем ее гнев. Юноша мог представить ее себе разъяренной. Но он просто не мог вообразить, а исседай испуганный. «Ладно, что я болтаю попусту», — сказала нееда, теребя узел своих волос на затылке. «Разве кому-то интересны мои глупые сны?» Она снова хихикнула, но этот быстрый смешок уже не казался таким глупым, как при упоминании о снеге. «А у вас усталый вид, госпожа Мари. Я провожу вас в ваши комнаты» ответов недавно выловленного краснополосатика вы вернете себе доброе расположение духа краснополосатик перн подумал это должно быть такая рыба тем более что запах жарящейся рыбы доносился из кухни в комнаты сказала марин в комнаты проводите а с едой можно подождать да вот еще не еда какие суда отплывают в тир? Завтра рано утром. Сегодня вечером мне кое-что нужно сделать. Лан, нахмурившись, смотрел на морейн. В тир, госпожа Мари. Неедра смеялась. В тир никто не поплывет. Совет девяти с месяц назад запретил всем судам туда плавать. И ни одному судну из тира не позволено заходить в наш порт Хотя я думаю, что морскому народу на это распоряжение наплевать. Правда, сейчас в порту нет ни одного судна морского народа. А это очень странно. Я имею в виду решение девяти. Да и король от чего-то молчит. Тогда, как обычно, подымает шум, если совет хоть шаг ступит без его ведома. Но, может, дело вовсе и не в этом? Все толкуют о предстоящей войне с тиром, но лодочники и возщики, доставляющие в армию провизию и прочие припасы, Утверждают, что солдаты поглядывают на север, в сторону Муранди. «Пути тени не запутаны», — с напряжением в голосе проговорила Морейн. «Будем делать то, что должны». «Так что, не еда, сейчас комнаты, а затем обещанная еда». Комната Перина оказалась комфортабельнее, чем он мог предположить, увидев иные помещения барсука. В наличии имелась широкая кровать и мягкий матрас Дверь была обита рейками, а когда Перин отворил окно, в лицо ему повеял бриз, принося с собой запах гавани. Аромат каналов, правда, тоже чувствовался, но более всего юноша обрадовался прохладе. Он повесил на деревянный крючок свой плащ вместе с колчаном и топором, а лук поставил в угол. Из сёдельных сумок Перин ничего доставать не стал, одеяло тоже решил не расстилать. Может быть, ночью отдыхать и не придется. Если раньше в голосе марейн ему просто послышался испуг, то когда она сказала, что вечером ей нужно кое-что сделать, запах страха какое-то мгновение будто истекал от нее темным потоком. Она походила на женщину, решившуюся сунуть голую руку в осиное гнездо и передавить всех ось пальцами. Что во имя света она задумала? Если марейн напугана то я должен попросту обезуметь от страха. На самом деле ничего такого Перин не чувствовал. Он не был испуган и даже ничуть не боялся. Он чувствовал какое-то... Возбуждение. Он был готов к тому, что должно произойти, даже ждал этого, был полон решимости. Ощущения эти показались ему знакомыми. Они были схожи с теми, которые испытывали волки непосредственно перед битвой. Что мне сгореть, уж лучше бы я боялся. Не считая Лойла, Перин первым спустился в общий зал. Ниеда велела поставить для них большой стол, и вместо простых скамей распорядилась принести стулья, спинки которых скреплялись несколькими поперечными планками. Для Лойлы хозяйка даже отыскала стул под стать Агир. Девушка в другом конце зала пела песню о богатом купце, который каким-то неправдоподобным образом, лишившись упряжки лошадей, почему-то решил тащить свой экипаж сам. Толпа, собравшаяся вокруг неё ревела от хохота. В окнах уже было темно, мрак опускался быстрее, чем Перин ожидал, в воздухе ощущалось приближение дождя. — В этой гостинице есть комната для Агир, — сообщил Лойл, когда Перин уселся рядом с ним. Такие комнаты есть, по-видимому, во всех иллианских гостиницах. Все надеются заполучить постояльца Агир, когда каменщики приходят в город. Нееда говорит, что Агир в доме – хорошая примета. К счастью, не думаю, что приходит много Агир. Каменщики всегда одержатся вместе, когда работают во внешнем мире. Люди – слишком беспокойные существа. И старейшины все время опасаются, что кто-нибудь из нас рассердится и в припадке ярости, забывшись, приделает к топору слишком длинное топорище. Лойл посмотрел в сторону мужчин, окружавших певицу, будто подозревал их в намерении разозлить его. Его уши снова сникли. Богатый купец, по милости девушки, безвозвратно терял коляску к пущему веселью слушателей. Ты узнал, есть ли в лиане Агир и Стэдлинг-Шангтай? Были. Но нееда сказала, что зимой они ушли. И еще она сообщила, что свою работу они не закончили. Вот этого я не понимаю. Каменщики могут бросить дело только в том случае, если им не платят. А Ниеда говорит, что здесь все было совсем иначе. Однажды утром они исчезли хотя кто-то видел, как они уходили ночью по дамбе Мореда. Перин, мне не нравится этот город, не знаю почему, но мне здесь очень неспокойно. Агир, произнесла подошедшая Морейн, очень чувствительный к некоторым вещам. свое лицо она так и не показывала, но плащ на ней был другой, лёгкий, из тёмно-голубой льняной ткани. Видимо, Нееда уже успела послать слуг купить его. Запах страха, исходивший от Марины, исчез, но осталось внутреннее напряжение, проскальзывающее в голосе. Лан пододвинул ей стул, взгляд его выдавал крайнюю озабоченность. Зарины спустилась в зал последний, на ходу укладывая только что вымытые волосы. Трвиный аромат вокруг нее сейчас чувствовался сильнее, чем раньше. Она пристально посмотрела на деревянное блюдо, которое нееда поставила на стол и недовольно пробормотала. Ненавижу рыбу. Полная хозяйка привезла на небольшой тележке с несколькими полочками еду для постояльцев. На колесах тележки сохранились следы пыли. Видимо, она долго стояла в кладовой и была сегодня поспешно извлечена оттуда в честь морейн. Тарелки, хотя и с отбитыми кое-где краями, были из фарфора морского народа. — Ешь, — сказала Морейн, в упор глядя на Зарине, — и помни, что каждая трапеза может стать для тебя последней. Ты сама выбрала этот путь, поэтому сегодня поужинаешь рыбой. Может быть, завтра тебя ждет смерть. Поданная гостям почти круглая белая с красными полосами рыба, Перину была незнакома. Но пахло хорошо. Специальной большой вилкой он переложил две рыбы на себе на тарелку и усмехнулся за Рене набитым ртом. И на вкус рыба оказалась хороша. К ней явно были добавлены специи. «Придется тебе, соколица, отведать нелюбимой тобою рыбки», — подумал Перин. Зарине глянула на юношу так, словно готова была его растерзать. «Если желаете, госпожа мари я могу приказать девушке не петь», — сказала Нееда, кивнув на певицу и поставила на стол миски с горохом и какой-то густой желтоватой кашей. «И вы поужинаете в тишине?» Марен внимательно смотрела в тарелку и, казалось, не слышала ее. Лан, прислушавшись к песенке, купец последовательно лишился коляски, плаща, сапог, золота... Все оставшейся одежды и опустился до того, что был вынужден драться со свиньей за ее обед. Качнул головой. «Она нам не мешает». Мимолетная тень усмешки пробежала по лицу стража. Потом он взглянул на Морейн. И тотчас же в глазах Лана застыло беспокойство. «Что случилось?» – спросила Зарине. «Рыбу она игнорировала. Я вижу, что-то случилось». С тех пор, как мы встретились, каменнолицей, я не видела тебя таким взволнованным. — Никаких вопросов, — резким тоном напомнила Морейн. — Ты будешь знать лишь то, что я сама захочу тебе сказать. — И не больше. — Ну так что же вы мне хотите сказать? — с вызовом спросила Зарине. Эсседай улыбнулась. — Ешь свою рыбу. После этого разговора ужин протекал в тишине которая нарушалась лишь песнями, доносившимися из другого конца зала. Одна песенка повествовала о богаче, которого жена и дочери постоянно оставляли в дураках, ничуть не поколебав в нем сознание собственного величия. Другая описывала приключения молодой женщины, решившей прогуляться неглиже. В следующей пелось о кузнеце, который ухитрился вместо лошади подковать самого себя. Зарина чуть не задохнулась, хохоча над последней, и настолько забылась, что машинально откусила кусок рыбы. На лице ее изобразилась такая гримаса, будто рот ей набили грязью. — Как бы глупо она ни выглядела, смеяться над ней я не буду, — сказал себе Перин. — Только преподам ей урок хороших манер. — Эта рыба просто восхитительна на вкус, правда? — произнес он. Зарине метнула на него бешеный взгляд, а Марин нахмурилась. Видимо, слова Перина сбили ее с какой-то мысли. Вот и вся беседа за столом. Ниеда убирала грязную посуду, одновременно подавая на стол различные сорта сыра, когда Перин неожиданно ощутил мерзкое зловоние, от которого у него волосы на затылке зашевелились. Запах принадлежал тому, чего быть не должно. Но раньше он уже дважды ощущал эту вонь. Перин в тревоге оглядел общий зал. Девушка все еще пела в кругу своих почитателей. Несколько мужчин шли от двери к столу. Билли, прислонясь к стене, все так же притоптывал ногой в такт мелодии Биттерна. Нееда, поправляя узел волос, быстрым взглядом окинула комнату и повернулась, собираясь увести тележку с грязной посудой. Перин посмотрел на своих спутников. Лойл, что и неудивительно, вытащил из кармана куртки книгу и, углубившись в чтение, будто забыл, где находится. Зарине с отсутствующим видом скатывала в шарик кусочек белого сыра, попеременно поглядывая то на Перина, то на Морейн, и старательно делая вид, что не смотрит на них. Но внимание Перина приковывали Лан и Морейн, Они могли почувствовать приближение мурдрала Троллока или кого-нибудь еще из отродий тени до того, как последние окажутся на расстоянии нескольких сотен шагов. Но айсидай отрешенно смотрела на стол перед собой, а страж нарезал кусочками желтый сыр, поглядывая на лицо Айсседай. И все-таки запах чего-то отвратного явно присутствовал. Как когда-то в Джаре или на окраине Ремена, Но на этот раз он не исчезал, и источник этого запаха будто находился где-то в общем зале. Перин еще раз внимательно оглядел комнату. Привалившись к стене Билли, несколько человек, идущих через зал, девушка, поющая на столе, хохочущая публика вокруг нее, мужчины, что идут через зал. Он присмотрелся к ним. Шестеро с ничем не примечательными лицами направлялись туда, где сидел Перин. Очень обыкновенные были у них лица. Юноша перевел было испытующий взгляд на ценителей вокала, как вдруг ясно осознал, что запах накатывал от тех шестерых. Те, внезапно как будто поняв, что их обнаружили, обнажили кинжалы. — У них ножи! — крикнул Перин и метнул в нападавших деревянное блюдо с сыром. Общий зал взорвался смятением. Мужчины орали, певица визжала, хотя ее еще не резали. нееда звала на помощь били Все это происходило одновременно. Лан вскочил, огненный шар стрелой вылетел из руки Морейн. Лойл вскинул стул, как дубину, а Зарине, ругаясь, отскочила в сторону. В ее руке тоже был зажат нож. Но Перину было не до разглядывания окружающей обстановки. Те шестеро казалось смотрели прямо на него, а его топор остался на крюке в комнате наверху. Схватив стул, Перин выломал ножку потолще, переходившую в рейчатую спинку и, вооружившись этой длинной дубинкой, запустил тем, что осталось от стула в атакующих. Они пытались во что бы то ни стало достать его кинжалами. Алан и прочие были для них просто препятствием на пути. Это была прямо-таки яростная свалка, И в тесноте Перин мог только отбиваться от кинжалов, а его дикий взмахлый дубинкой угрожали Лану, Лойлу и Зарина не меньше, чем противникам. Краем глаза он увидел, что Морейн отступила в сторону, и на лице ее написано «Отчаяние». Всё настолько перемешалось, что она ничего не могла сделать без риска навредить другу так же, как и врагу. А шестеро с ножами даже не взглянули на нее, ведь Морейн не пыталась встать между ними и их целью — Перином. Тяжело дыша, он все же изловчился ударить одного из нападавших в его слишком заурядное лицо, да так сильно, что услышал хруст кости, и внезапно сообразил, что все противники лежат, поверженные на полу. Перину показалось, что схватка длилась не менее четверти часа, но тут он заметил, как Билли только сейчас расправил свои широченные плечи и остановился, разглядывая шестерых мужчин, замерто распростершихся на полу. Все закончилось так быстро, он даже не успел вступить в битву. Лицо Лана стало еще мрачнее обычного. Он начал обыскивать тела тщательно, но с поспешностью, которая свидетельствовала об отвращении. Лойл по-прежнему размахивал над головой стулом, потом вздрогнул и опустил его с неуверенной усмешкой. Морейн пристально смотрела на Перина, как, впрочем, и за Рине, которая только что выдернула свой нож из груди мертвеца. Мерзкая войн неправильности исчезла, как будто смерть постигла и этот запах. «Серые люди», — в упор глядя на Перина, тихо сказала Айсседай, — «явились они за тобой». «Серые люди», — Неедра рассмеялась громко и как-то нервно. — Госпожа Мари, вы еще скажите, что впрямь верите во всякие там страшилки, в чудищ, в булку, в призраков и в древнего врага, скачущего в дикой охоте со своими черными псами? Кое-кто из слушателей песенок тоже рассмеялся. Но на Морейн и на мертвых убийц бросали одинаково тревожные взгляды. Певица тоже взирала на Морейна круглившимися глазами. Перин вспомнил о том огненном шаре, который вылетел из руки Морейн перед тем, как все смешалось в общей свалке. Один из серых людей был как будто слегка обуглен и распространял приторно-сладковатый запах гари. Морейн отвернулась от Перина и спокойно сообщила полной хозяйке. Человек может ходить в тени и не будучи отродим тени «Ну, конечно. Друзья тьмы!» Ниеда уперлась руками в пышные бедра и нахмурилась, разглядывая трупы. Лан закончил обыск, посмотрел на Морейн и качнул головой. Видимо, и не ожидаю обнаружить ничего интересного. «Куда более вероятно, что это грабители. Хотя я никогда не слышал о бандитах столь наглых, чтобы орудовать прямо в гостинице. У меня в Барсуке еще не было ни одного убийства. Эй, Билли!» Сбрось их в канал и насыпь свежих опилок. И не забудь через заднюю дверь. Я не хочу, чтобы стража совала свой длинный нос в мою гостиницу. Билли поспешно кивнул, видимо, горя желанием быть полезным, хотя бы после того, как, вопреки своим обязанностям, он не сумел помочь раньше. Он схватил каждой рукой по покойнику, ухватив их за поясные ремни, и поволок через кухню к черному ходу. — Айсседай, — промолвила темноглазая певица, — я не хотела оскорбить ваш слух своими простонародными песнями. Она попыталась прикрыть руками глубокий вырез, открывавший большую часть груди. — Я могу петь совсем другие песни, если вам будет угодно их слушать. — Пой, что пожелаешь, — ответила Морейн. — Белая башня вовсе не так уж изолирована от остального мира, как ты, видимо, думаешь. Мне доводилось слышать песни и погрубее тех, что пела ты. Морейн была очень недовольна. Теперь обывателям известно, что она Асседай. Посмотрев на Лана, она завернулась в свой льняной плащ и направилась к двери. Быстрым шагом страж нагнал Асседай у выхода, и они принялись тихо шептаться. Но Перин слышал их слова так же хорошо, как если бы они беседовали рядом с ним. «Ты намерена идти без меня?» спросил Лан. «Но я обязался охранять тебя, Марейн, с тех пор, как принял твои узы. Тебе всегда было известно, есть некоторые опасности, к которым ты не подготовлен, и справиться с которыми тебе не под силу, мой Гайдин. Я должна идти одна, Марейн». Но она оборвала его. «Слушай меня внимательно, Лан. Если меня постигнет неудача, ты узнаешь об этом, и будешь вынужден вернуться в Белую башню. Этого я не стала бы менять, даже будь у меня больше времени. И я не хочу, чтобы ты погиб в напрасной попытке отомстить за меня. Перина, возьми с собой. Кажется, подобное внимание к нему тени дало мне понять, пусть и не вполне ясно, его значимость для узора. Я была глупа и не замечала очевидного. Ранд оказался чрезвычайно сильным таверен И я не обратила внимания на то, что рядом с ним всегда были двое других. Важность этого обстоятельства я упустила из виду. С Перином и Мэтом Амерлин еще будет в состоянии влиять на ход событий. Нет, даже просто обязана, разрант на воле. Расскажи ей обо всем, что случилось мой гайдин Ты говоришь так, как будто уже погибло произнес Ланна резко. Колесо плетет, как того желает колесо. Тень наползает на мир. Слушай меня, Лан, и подчиняйся, ибо ты давал клятву. С этими словами Марейн ушла.